Глава 33 Нет, больше столиков мы не вместим, даже в зоне террасы. Алоу расклонился над бумагами, постоянно хмурился, пытаясь найти выход и соорудить дополнительные места в кофейне. За эту неделю мы делали это дважды, но количество ожидающих свободного столика, увы, не уменьшилось. Заведение набирало популярность, и пора было уже думать о том, чтобы искать второе помещение, а также организовывать выдачу напитков на вынос. «Давай дождемся артефакта. Потом будем что-то решать. Все равно сейчас уже ничего сделать не сможем». «Мы можем поднять цены», — предложил напарник, но я лишь покачала головой. В кофейню могли зайти не только аристократы, но и средний класс населения, что уже радовало. Но моей целью было сделать кафе доступным для всех, а не только для сливок этого общества. Марго, что происходит? Мужчина отложил чертежи с планом здания и внимательно вгляделся в мое лицо. И не говори, что дело в ролове. Ты стала вести себя странно еще до того, как он высказал насчет тебя свои подозрения. Врать другу не хотелось, но и правду я сказать не могла. Во-первых, Это была не только моя тайна, и я не знаю, как отреагирует на эту информацию напарник. Вдруг он побежит к торсу выяснять отношения и отстаивать мою честь. А во-вторых, что уж скрывать, во-вторых, мне было стыдно. Очень. Нравы этого мира отличались от нашего, и это осознания, что я так легко отдалась малознакомому мужчине, становилось не по себе. Я даже представить боялась, что подумает Алор, как только узнает о моих приключениях. «Не бери в голову. Просто переживаю по поводу благотворительности. Вдруг наша идея никого вчера не зацепила?» Я бы не сказал. Напарник нахмурился еще больше и отвел взгляд от моего лица. Не поверил. «Сегодня я открою счет в банке, отправлю его номер всем, Кто изъявил желание нам помочь? Будем судить об успехе по поступающей сумме. Я многозначительно кивнула и вновь уставилась в чашку с недопитым кофе. Врать мужчине не хотелось, он всегда был со мной честен и открыт, да и деньги за свои услуги с меня давно уже не брал, помогал мне на честном слове, а я вот так с ним. Алор. А есть артефакт, который бы закрыл мой дом для использования портала? Может, глушилка какая-нибудь? Есть. А почему интересуешься? Хочу себя обезопасить. Достанешь? Напарник снова пришел мне на помощь, а я только и смогла стыдливо отвернуться и не пересекаться с ним взглядом. Встреча с миловидной брюнеткой все-таки состоялась и только ради нее я все это время находилась в кофейне, а не плакала на кровати в подушку. Все же обещания свои нужно держать. Да и в целом общение с этой девушкой вышло весьма продуктивным. Мое имя – Лисси Блаунг. Я являюсь адепткой четвертого курса зеливарения. «Та самая Блаунг?» – удивился напарник. Услышав эту фамилию, и удостоился со стороны девушки укоризненного взгляда. «Если вы хотите поговорить по поводу моей родословной, то можем выбрать для этого другой день. Сейчас же я пришла на деловую встречу, верно, леди Марго?» «А девчонка-то не промах!» Я ослепительно улыбнулась и приготовилась слушать. «Адепт Силиан поведал всем о своем заработке. Хочу сказать, что ему мало кто поверил. Среди аристократов не принято пользоваться услугами у простолюдинов. Однако нашлись и воодушевленные идеи перемен. Я навела кое-какие справки. Справки? Снова удивился Аллоор. Разве с вашей семьей еще кто-то общается? Вы даже представить себе не можете, какие чудеса порой творят казары сьерра -Ланса. Оскалилась брюнетка. Может, моего отца и лишили титула? Но зарабатывать он, хвала богам, не разучился. Личность этой мадам становилась для меня все интереснее и интереснее, но без тактных вопросов я все же старалась избегать. Распрошу потом обо всем у напарника. Он-то всегда в курсе всех событий. Благодаря этой информации я узнала, что помимо помощи адептам вы занимаетесь помощью бездомным животным. Что ж, похвально! Когда желание помогать идет от души, не преследуя никаких корыстных целей, мир становится чуточку лучше. Однако у меня к вам предложение иного плана. В своем деле я преуспела, можете спросить у ректора. На своем потоке я являюсь лучшей адепткой. «Вы разрабатываете новые лекарства?» – заинтересовался Аллоур. «И только я сидела тихонечко, как мышка» слегка поморшившись от упоминания о торсе. «Сейчас он был последним человеком в этом мире, к которому я обращусь, чтобы что-то там разузнать». «Не совсем», – девушка постучала на маникюренным пальчиком по столешнице. И только сейчас я обратила внимание на ее ухоженные ногти, хотя мне казалось, что в этом мире могли только следить за длиной и чистоплотностью. Сама процедура наращивания, укрепления и окрашивания была еще недоступна. Даже мне пришлось распрощаться со своим любимым нюдом, чтобы не привлекать к себе внимание. И тут до меня дошло. Вы специализируетесь в сфере красоты? Выдала свою теорию, и судя по тому, как девушка улыбалась, оказалась права. Да, я разрабатываю уходовые процедуры за лицом и телом. У меня есть успешные работы. Но, увы, запатентовать я их не могу, по крайней мере, не на свое имя. Отдавать свои исследования в руки напыщенных аристократов, извините, если я вас сейчас оскорблю, понимаю, не все такие, но это факт, я не собираюсь. Поэтому предлагаю заключить взаимовыгодный договор. Ваша благотворительная организация поддерживает мои наработки, помогает с патентом и производством а взамен вы получаете внушительный процент прибыли. В первое время я согласна со своей стороны принимать от своей работы минимальный доход. Для меня важно другое, чтобы мое имя фигурировало в списке разработчиков и основателей. Я готова выслушать ваши условия и идти на компромисс. Девушка изрядно нервничала, хоть и пыталась это скрыть напускной холодностью но в целом идея ее пришлась мне по душе. Осталось только проверить, насколько ее разработки качественны, как она их описывает. Предлагаю сделать пробную процедуру, после чего я смогу сообщить о своем решении. «Резонно», — кивнула девушка, «но уверяю вас, вы останетесь довольны». Договорившись, что мы встретимся вечером у меня, Я со спокойной душой отправилась домой. Только вот экипаж, который стоял возле парадной, мне совсем не нравился. А когда я вошла в гостиную, то увидела довольного следователя, расслабленно попивающего чай. Леди Маргоа, улыбнулся мужчина. А я вас ждал.